Глава девятнадцать. Вознесенский. — А вот это платье, как тебе, милый? Правда красивое? Перед моим носом появляется глянцевый журнал. — Мы вроде бы остановились уже на одном, оставили предоплату. Зачем ты опять мне этим голову морочишь? — спрашиваю ворчливо. — Не могу поверить, что это со мной происходит. Подготовка к свадьбе. Нахрена оно мне? — Почему ты так груб? надувает губы Светлана. Это тебе бывшее настроение испортило, но почему ты на мне срываешься? Утро после юбилея. У меня трещит голова. После того, как Алена покинула мероприятие вместе со своей подругой, я накидался с коллегами. Светку раньше отправил в Свояси. Не помню толком, когда ехал домой. Кажется, меня запихнул в такси Венедиктов. Дома рухнул на диван в гостиной. Тишина давила. Светка решила переночевать в квартире. Обиделась, но утром прискакала, приготовила завтрак. Вера Олеговна решила уволиться, о чем очень сожалею. Она давно работала в нашем доме, очень предана Алене, но осталась поначалу. И вот сообщила на днях, что устала, хочет нянчить внуков. Понятно было, что причина в другом сразу не ушла, потому что надеялась, мы с Аленой помиримся. Черт, да я и сам в это верил. Не сразу понял, насколько ранил бывшую, и толку сожалеть теперь, голову пеплом посыпать. Светка начала сразу в доме свои порядки наводить, что Вере Олеговне не понравилось. Соленой она ладила идеально. Пара стычек и дом работницы не выдержала. Надо было с любовницей жестче поговорить, но мне не до того было. Что ж, теперь пусть сама готовит. Правда, готовится устроить кастинг на должность. Предвкушает, как будет персонал выбирать. — Извини, милый, яичница немного подгорела. — Так выкини ее и сделай другую, я не собираюсь эту дрянь жрать. — Георг? — Что? — Ты специально меня доводишь? — Найди лучше таблетку от похмелья. На душе невыносимо паршиво. Меня дико бесит ощущение, что все происходит независимо от моей воли что я лишь наблюдатель и ничего не решаю в своей судьбе. Как до этого дошло? Поначалу со Светкой мне было хорошо. Запретный плод всегда сладок. Она строила мне глазки, всячески оказывала знаки внимания. Да, мне льстило, что я нравлюсь бабе гораздо меня моложе. Да что там, она писалась от восторга, стоило мне оказаться рядом. Флирт щекотал нервы. Мне тогда даже в голову не приходило, что могу расстаться с Аленой. Завоевать ее было непросто. Она была крепким орешком. И когда заполучил ее, был на седьмом небе от счастья. Молодыми мы тогда были безумно счастливыми. Что с нами стало? Рутина? Поначалу я говорил себе, что со Светкой будет короткая интрижка. Но она так старалась. В постели и вне ее. Когда сообщила, что беременна, я сначала впал в ярость. Всегда предохранялись. Презерватив не рвался, так какого хрена? Призналась, что проколола. Кричала о своей неземной любви. И что на тест ДНК согласна. Да вообще на что угодно, лишь бы с ней остался. Потом начала рассказывать, что в роду у нее только мальчики рождались. А потом угрожала, что сделает аборт. Уже и сроки все прошли. Мне такого точно не надо было. Сказал себе, дождусь, пока родит, и заберу ребенка. Сам выращу. Алену уговорю. Себе пацана заберем. Какая из Светки мать? Квартира для нее должна была стать платой за ребенка. Только она пока об этом не знает. Думает, что принадлежу ей со всеми потрохами. Случайное появление Алены в моем кабинете в неурочный час сломало все планы. Как же я зол на нее, на себя, на всех вокруг, все эти дни срывался, впадал в бешенство по любому поводу. Понимаю все более отчетливо с каждым днем, что не нужна мне Светка. Не хочу ее видеть рядом с собой. И свадьба дебильная мне не нужна, во что влезаю, чего хочу по-настоящему. В какой-то момент так разозлился на Алену, что подумал, хочу, чтобы локти кусала, чтобы на коленях ко мне приползла. Поэтому решил, будет свадьба. Поэтому колье, дорогущее, любовнице подарил. Ну, а бывшая, вместо того, чтобы понять свою ошибку, похоже, решила, что хочет вместе. Танцует на моих глазах с каким-то хлыщом, провоцирует. Хочет задеть за самое больное. А уж она, как никто, знает все мои болевые точки, что я безумно ревнив. Сколько скандалов у нас случалось по этому поводу, что ни за что не спущу ей подобного поведения. Нарочно ведь провоцирует рыжие бестия. Всегда такой была. Снова отвлекает внимание на себя Светка. — Вот твоя новая яичница. Она не соленая. Попробовав, морщусь. — Может, мне скорую вызвать? — шмыгает носом. — Георг, я говорю, что мне плохо, а ты про яичницу. — Ты из-за любого чиха врачей гонять будешь? — Это не чих, это твой ребенок, Георг, твой сын. Неужели тебе все равно? Начинает плакать. Гормоны, чтоб их. Вторая половина беременности сделала ее невыносимой. Занудной и капризной до невозможности. Я уже с трудом терплю ее. Скучаю по семье, по Алене, по девочкам. Больно осознавать, что сам все просрал, но я обязательно все верну. Даже мысли не допускаю, что может быть иначе.